Глава 13. Два гнор. Чтобы извлечение семени души стало возможным, следует предварительно размягчить тело и промежуточные субстанции любовным помарачением. Книга урайна. Кровать ходила вниз, вверх, а заодно стороны в сторону. Плавать на кораблях Ларафу не доводилось. Но он сразу подумал, как на корабле. Следующей мыслью было воспоминание о событии, которое произошло пару мгновений назад. Что-то толкнуло меня в живот. Он открыл глаза, и на него сразу же накинулось свора впечатлений шакалов. Он Лараф находится в седле. Кругом расстилается неведомая местность. Впереди верхом едут трое неизвестных людей в жакетах, мехом наружу. Они следуют большим трактом. Наезженные кольи, мокрая каменная кладка близ ближайшего поворота видна большая крытая повозка. Повозка спора катится вперед за ней трусят три лоседланных сменных лошади. Отсутствие привычки к верховой езде дает о себе знать: болят спина и бедра Очень хочется есть. Невнятный сумеречный свет стелится по склонам безлесных каменистых холмов. А на животе, заткнутая за пояс, по-прежнему ощущается подруга в деревянном окладе. Память в целом просветлилась быстро: большая работа, удар лапы белого чудища, пробуждение оттепель иноземцы. И ведь точно, люди едущие впереди те самые иноземцы, которые приехали за ним в казенный посад. Его похитили. Лараф не мог вспомнить, сколько именно было там человек, но он точно помнил, что больше трех. Еще он помнил, что среди них была одна женщина. Причем эта женщина, Ошерлол, была той самой ярой медведицей, которая, что само по себе невероятно, ведь женщина и медведица не вполне одно и то же. Однако ее удары и собственные по рассудка забыть было невозможно. Что же все это значит в итоге? В одном Лараф был теперь уверен окончательно. Он попал в какую-то жуткую историю. И Лараф лишь горько рассмеялся бы, если бы ему сказали, что он просто находится в процессе исполнения своего самого заветного желания. Семь стоп ледовое не солгали, желание исполнялось честно и последовательно, не так как в сказках, а так, как и должно быть по правилам северного начертания. Лараф покосился на свои руки, цепенело сжимающие поводья, руки не связаны. Ноги, ноги вроде бы тоже. Да и лошадь его не привязана к седлу, плетущаяся впереди кобылы. Таким образом он свободен. В этот момент Лараф перестал думать о том, что ждет его попадись он офицером свода вместе с семьёю стопами Ледоваокова. Сейчас он забыл даже о нескольких невеселых деньках, проведенных в одной из крохотных коморок башни Тлаут, когда его взяли по доносу. Неведомые чужеземцы казалось Ларафу... уже чем любой свода. Если изо всех сил наподдать лошади по бокам, если пробудить в смурном животном пылкий норов грюдского скакуна и швырнуть его вперед, то есть шансы покрыть эти несчастные сто сожжений очень быстро. Впереди повозка, в ней наверняка есть люди. Он плюхнется прямо к ним внутрь их крытого уютного домика на колесах и заорёт: "Люди, на помощь! Вызовите свод!" Не станут же эти проклятущие злыдни в самом деле убивать его средь бела дня вместе с хозяевами повозки. все таки порядки на главных трактах Варана, а они сейчас находятся явно на большаке, строгие, особенно после трехлетней давности событий в столице. Чуть что, налетает пара десятков дорожных смотрителей на взмыленных конях и учиняет допрос с пристрастием. Тем более к чужеземцам отношение втрое настороженное. Сбежит он от них, как пить дать сбежит. И подделать похитители с ним ровным счетом ничего не смогут. Задуманное удалось Ларафу с поразительной лёгкостью. Его лошадь словно только того и ожидала, когда же ее бросят в галоп. Похитители понеслись вскачь за Ларафом, но шансов на поимку у них, пожалуй, что и не было. Правда, оказавшись от повозки в саженях в 20 и приближаясь к ней быстрее собственных мыслей, Лараф наконец сообразил, что с его некогда искалеченной и плохо сросшейся ногой ловко перескочить с лошади в повозку но никак не удастся. Однако в первый момент успокоил он себя, будет достаточно и того, что он привлечет к себе внимание возницы, а там будет видно. "Эгей!" закричал Лараф, что было мочи и осознал, что мочи-то этой у него как раз совсем немного. Он и в лучшие времена был не очень силен, а сейчас, похоже, в конец ослаб. В морозном сухом воздухе его крик не разнёсся боевым рёвом меди, а жалотно тренькнул, как лопнувшая струна коневой фаммы. Пронеслись мимо сменные лошади и полотняный бок повозки в притирку на расстоянии вытянутой руки от Ларафа. В поле бокового зрения Ларафа попало сверх изменение, происшедшее с полотном. На ровном, светлом серо зеленом фоне возникла рваная дыра-звезда. из которой одновременно с этим вырвалась длинная змея толщиной в две руки. Испугаться Лараф все таки успел, но это было единственное, на что ему хватило времени. Сильный рывок упругой удавки, обвивший его торс, выхватил Ларафа из седла. Змея опоясала добычу и повлекла ее куда-то внутрь, бесцеремонно переворачивая вверх ногами. Лараф с маху ударился коленом о деревянный передок повозки. ободрал шею о железный пруд, стойку для полотняного дома, и обнаружил, что лежит на продолговатом деревянном предмете лицом вниз, причем рот его плотно зажат чьей-то ладонью, в затылок уперлось нечто колкое, а над его левым ухом раздается женский полушепот со злым присвистом. Проснулся придурок. Это интересно. Еще раз вот так дернешься, И я тебя живьем спущу под ближайшие мельничный жарнов. Ты понял? Колючий предмет врезался Ларафов в затылок. Если б левый рот не был зажат, заорал бы благим матом. Ты понял, спрашиваю? Еще один удар. Лараф насколько мог кивнул. А теперь заведи руки за спину, потребовала женщина. Тебе очень повезло. Если бы от нас не отвязались топтуны с воды, Твоя попытка к бегству закончилась бы большой дракой. Разумеется, мы перебили бы ваших раксаванов как мух, но тебя мы обязательно убили бы первым, потому что таким идиотам не место под тенью Тая Аруан. Кстати, тебе придется еще на совесть потрудиться, чтобы доказать мне обратное. Иначе через три дня я все таки сдам тебя в мелкий помол мельником проклятой землегрем». Зверда не улыбалась, не шутила. Не впадала в истерики и не гневалась. Все, что она говорила, сообщалось в высшей степени приятным, но лишенным подчеркнутой мягкости или зловещей слащавости голосом. Ларав поймал себя на том, что против своей воли верит каждому ее слову. А теперь ты, разумеется, хочешь узнать, кто же мы такие и зачем ты нам понадобился. Ларав кивнул. Рот молодого чернокнижника не был завязан. Ему было позволено тихо разговаривать. Но зверда предупредила, что если Лараф начнет повышать голос, то барон Шоша откусит ему голову. В сторону барона Лараф старался не смотреть и решил бескрайней необходимости вообще рта не раскрывать. Мы хотим, чтобы ты стал гнорром свода равновесия». Орать чего или как, Лараф не спешил. И даже хоть сам и подивился собственной бесстрастности. В глубине души ощутил смутное шевеление. Ожидания оправдывались. Зверда продолжала: Мы не считаем, что такой урод, каким ты являешься в настоящее время, сможет успешно отправлять обязанности гнора. Мы уверены, что ты не пройдешь комнату шепота и дуновений, но проходить испытания или отправлять обязанности гнора долгое время тебе не придется». Мы временно переместим твое сознание в тело Лакхи. Гнор, кстати, очень красив, а его тело лишено гнусных недостатков, какими наделено твое. Твоя хромота растает как сон. Все женщины столицы будут твоими, любые другие наслаждения тоже. Ты пробудешь в теле Гнора месяц другой, отдашь от своего лица, я имею в виду от лица Лакхи, пару распоряжений и все». Больше от тебя ничего не требуется. После этого мы возвратим твое сознание в любое тело, на которое ты укажешь. Если захочешь, снова станешь Лоло хромоножкой а если нет, останешься гнором. Ларафа было трудно назвать умным человеком в широком смысле этого слова, но деловой сметкой он обладал вполне. Тонкие места предложенной сделки он подметил сразу же.